Глава 23. Виктор Харитонович, Катя и Свет были в усадьбе уже через 15 минут. — Какая у нас ситуация? — спросил я, когда все расселись, а Дарья Петровна разлила квас. — Катюш, давай ты первая. — А что я? — девушка удивленно подняла бровь. — Я только про мирных могу сказать. Они рады победе и объявленному выходному. Точнее, они счастливы. На всех кухнях... И не только в тавернах готовится еда. Закупщики поехали в Усмань за выпивкой, а на берегу уже устанавливают столы. Шоу программы, конечно, не будет, но я думаю, что сегодня она не нужна. Да мы им уже и так нормальный салют показали, рассмеялся свят. Да не, салют как раз запустим, улыбнулась и Катя. А сцену, думаю, делать не будем. Или вы хотите что-то сказать, Дмитрий Николаевич? — Да, если вдруг приспичит, я из доски скажу, — махнул рукой я. — Ладно, Катюш, спасибо. Не уходи пока. — Виктор Харитонович, что у нас там по результатам боя? — Очень высокая эффективность воришки, ваше сечство. Тут же начал доклад полковник. На самом деле, если бы была дана более правильная команда, думаю, она могла бы заставить сесть еще больше тарелок. — Это какая такая команда? — удивился я. Она и так кричала, Садитесь. «Да, те пилоты, на которых она повлияла, посадили свои тарелки, и бойцы на них стали нашей легкой добычей. Но мы наблюдали в этот момент за процессом, и, видимо, те воины, что не были за пультами управления, не приняли, так сказать, этот приказ к сведению. Если, допустим, скомандовать что-то вроде «сажайте тарелки», и, если надо, отберите пульту того, кто тарелку ведет, может, получится лучше». — Слишком сложно, — поморщился я. Я и так ее еле уговорил сделать такое. — Да в любом случае вы не сможете брать Маришку во все битвы, — вмешалась Катя. — Сейчас над ней кудахчет человек двадцать, включая вашу сестру и Милу. Но у девочки стресс, и она постоянно плачет. — Да, насчет нее будем думать. Я повернулся к полковнику. Что еще? — К сожалению, недостаточно эффективно проявили себя камикадзе. Это связано с использованием «Евгенита» для защиты электронной начинки большей части тарелок. Их можно использовать только против менее защищенных объектов. Например, пермского и нижегородского производства. Также они сто процентов себя проявят против наземных войск. Достаточно будет просто пролететь над ними. Ясно? Продолжайте их изготовление. Дальше. Наши ПВО отработали отлично, и танк, даже несмотря на то, что еще не закончен, также хорошо себя проявил. А когда он будет закончен? Петр Андреевич обещал через три дня. Более того, как вы и просили, все детали, что можно сразу, делают в нескольких экземплярах. Так что каждые две недели у нас будет появляться новый танк. Вот это глаз! Свят поднял кружку с квасом. Мы на секунду отвлеклись от разговора и выпили за столь значимое достижение нашей промышленности. Да, сегодня танк выступил как простое средство ПВО, но совсем скоро он будет ездить и прокладывать дорогу даже в самых непроходимых местах и наводить страх на всех вокруг. — Как проявила себя ПВО Пермяков? — спросил я. — Снарядов они не жалели и били точно, — пожал плечами полковник. И их уже забрали назад. Сегодня ночью прибудут их люди для того, чтобы поговорить о добыче. Понял? Но эффективнее всего оказались ваши ловушки на земле», — продолжил Виктор Харитонович. «Не побоюсь этого слова, они обеспечили 50% результата, а то и все 70%. Пик их мощности приходился на высоту 70 метров, но эффективная высота достигала 200». Собственно, это обеспечило минимальные потери при финальной битве. Против почти трех тысяч погибших осман мы потеряли 29 человек убитыми, из которых 12 люди Орлова. Было еще под 200 раненых, но всех их мы уже вылечили. Ясно. На этих тарелках не предусмотрено механизма самоуничтожения? Нет, ваше следствие. Это хорошо. Пленный знает что-нибудь? У меня пока нет точной информации, но вроде как да. Как только будет полный отчет о допросе, передайте его мне. И, кстати, об отчетах. Я снова повернулся к Кате. Что там насчет нашего предложения для Орлова? — Почти готово, Дмитрий Николаевич. Надо внести в него коррективы с учетом результатов сегодняшней битвы и, в целом, изменившейся ситуации. — Какие коррективы? Катя открыла тетрадь. Надо добавить, что теперь мы берем на себя патрулирование юго-западной границы империи от Пензы до Орла, а также глубокую разведку до Черного моря, чтобы предотвратить неожиданное нападение османских войск. Соответственно, за это мы дополнительно просим снизить нагрузку». «Просим?» — удивленно посмотрела на меня Катя. «Ну как?» — усмехнулся я. «В общем, наше предложение такое. Если император не захочет вкладываться в наше производство то мы готовы отдавать 15% нашей добычи и 5% произведенных нами товаров. Если будет вкладываться, то впоследствии эти цифры могут возрасти до 30% и 20% соответственно. Так вот, это предложение нужно оформить очень вежливо, уважительно, но так, чтобы стало понятно, что это наш им подарок, и больше мы не уступим ни грамма. А, ну да, и забирать они все должны прямо из Савина. Мы не будем тратить ресурсы на транспортировку. Сделаешь? Конечно, Дмитрий Николаевич, не поднимая головы от записи, ответила Катя. Пять-пятнадцать процентов могут спровоцировать конфликт, заметил Свят. Не думаю, покачал головой я. Во-первых, они утром уже многое увидели, и это остудит их головы. Во-вторых, сегодня я запланировал еще два визита и, подозреваю, после них призадумаются даже самые отбитые друзья императора вроде Астахова. — И что ж ты такое запланировал? С любопытством подался вперед свят. — Ты полетишь со мной. Узнаешь, когда будем готовиться. — Как заинтересовать дурака? — пробормотал себе под нос свят. — Надо всего лишь... И он замолчал. — Именно. Я рассмеялся. Дмитрий Николаевич оторвалась от записи Катя. — А мы-то сегодня отмечать будем? Руководство я имею в виду. — Будем. Но сразу говорю, что часов в двенадцать ночи мне нужно будет уйти. — О, наконец-то вспомнил о деле! — хмыкнула, появившись на подлокотнике моего кресла Акай. — Я уже решила, что ты передумал снимать блоки? — Разумеется, я не передумал. И именно этим собирался заняться ночью. Лавина все ускорялась, и чтобы контролировать ее, следовало использовать все ресурсы. — Ладно, тогда закончим разговор вечером за столом. Я встал. — А пока, Свят, пошли. Нас ждет очень интересное путешествие. Приготовление к полету заняли около часа. Я очень надеялся, что этого времени высокопоставленным гостям хватит, чтобы улететь далеко. Ведь то, что я собирался сделать, как минимум трем из них точно очень сильно не понравится. Летели мы пафосно на 18-местном ББ-3, а в качестве эскорта взяли 4 пятиместных ББ-2. До границы Липецка мы двигались с максимальной скоростью, а потом открыли сигары и вывесили снизу между двумя ББ-2 огромный флаг с изображением вонаривающей акулы, а между двумя другими — золотого горцующего оленя, символ Нижегородской империи. — Смотри, люди руками машут, — довольно заметил сидящий в кресле пилота Свят. — Ты им тоже помаши. — А мне что, жалко? Я помахал и махал всю дорогу, пока мы летели к военной части Липецка. Там очень удивились нашему визиту, так как я о нем не предупреждал. князья кулов с проверкой!» — крикнул Свят выскочившему из КПП ошалевшему дежурному, и, не дожидаясь ответа, перелетел через высокий забор и двинул в сторону административного здания. Флаги мы убрали перед самой посадкой. Негоже знаменам валятся на земле, Ждать командира части пришлось не больше минуты. Я издалека видел, как плечистый брюнет лет пятидесяти вместе с двумя сопровождающими весьма резво бежит, но когда до нас оставалось двадцать метров, он замедлился и дальше шел строевым шагом. Этот вояка, видимо, знал меня в лицо. «Здравия желаю, ваше сиачество!» — крикнул он, останавливаясь в трех метрах. «Полковник Емельян Викторович Старостин, командир части. Извините, мы не ждали вашего визита». «Приветствую, Емельян Викторович», — кивнул я. «А что не ждали, ничего страшного. Есть мнение, что картину гораздо четче можно увидеть, если приезжаешь с сюрпризом. Так точно, ваше сядество». Я еще раз окинул полковника взглядом. Его ответ и эмоциональный фон мне понравились, — Он явно не боялся неожиданных проверок, и это говорило о нем очень хорошо. Емельян Викторович, улыбнулся я. На самом деле я не с проверкой, а с хорошей новостью. Может, вы уже слышали о сегодняшней битве у Самина? — Так точно, ваше сячество. Говорят, это была великолепная победа. — Именно так. И сейчас я хочу, чтобы вы собрали весь личный состав на плацу. Я хочу выступить с речью и кое-что показать. — Так точно, ваше седчество! — полковник щелкнул каблуками. Разрешите идти? — идите. Командир части вместе со своими молчаливыми помощниками убежал. А я примерно прикинул, в какую сторону двигаться, и вернулся на доску. Трибуна для выступления на плацу была, и я сразу занял на ней место. Несколько наших ребят принялись быстро монтировать большой экран а остальные подняли доски на пять метров над землей и снова вывесили знамена моего рода и Нижегородской империи. Емельян Викторович, похоже, действительно знал свое дело, и уже через несколько минут стройными колоннами бойцы стали заходить на плац и строиться. Мне пока нечем было заняться, и я внимательно всматривался в их лица и, к своему огромному удовольствию, увидел множество улыбок. Те, кто находился в первых рядах и был у меня на виду, разумеется, молчали, а вот стоящие в отдалении бойцы активно перешептывались, и я очень быстро понял, что о нашей победе знают все. Надо будет лично заехать к Василисе и поблагодарить за отлично проделанную пропагандистскую работу. Все было готово через пятнадцать минут. Затаившие дыхание воины стояли передо мной. Полковник Старостин слева... А свет занял место рядом с проектором, напротив пока еще белого полотна экрана. «Бойцы!» — начал я. «Кто вдруг не знает, меня зовут Дмитрий Николаевич Акулов. Я князь Липецкой и Воронежской областей, и я приветствую вас!» «Здравия желаем, ваше сиячество!» — грянул хор. «Сразу скажу, что я прибыл не с проверкой и даже не буду читать вам патриотических речей. Ну, почти». Я прибыл сообщить вам новость, которую вы, возможно, уже слышали, а самое главное — показать кое-что. Тишина стала еще тише, и, чтобы меня слышали, даже не приходилось повышать голос. Сегодня рано утром Османская империя послала на Савина огромный воздушный флот. Он состоял больше, чем из четырехсот летающих единиц, включая огромную тарелку размером с этот плац. Они планировали сравнять с землей столицу Воронежского княжества, но вместо этого мы их утопили в их же крови и сделали это практически без потерь. И прежде чем продолжу, я хочу вам показать кадры этого боя. Запускай. Я махнул рукой, свят включил проектор, и луч упал на полотно. На самом деле он был белым, а те картинки, что сейчас видели бойцы, транслировал Гензо. Разумеется, мы изначально подобрали кадры якобы из нескольких камер и не включили в материал ни атаку Маришки и Камикадзе, ни моей ловушки с магией тьмы. Зато танки и его первый залп показали крупным планом, так же как работу ПВО и, самое главное, финальную рубку, в которой наш флот буквально снес лишенные защиты тарелки врага. Всего видео длилось пять минут, в нем не было звука, поэтому все отчетливо слышали, как шуршит пленка в проекторе, а вот дышать на это время перестали. — Это все! — я снова взмахнул рукой, и свято остановил запись. — Не ушло ни одного врага. После этого наш флот полетел на Черное море, где потопил больше пятнадцати крупных кораблей противника и разбомбил военную базу. Сегодня Нижегородской империи была одержана Великая Победа. И что, собственно, я хочу вам сказать, бойцы? Я, Дмитрий Николаевич Акулов, князь Липецкой Воронежской областей, губернатор Савина, торжественно клянусь, что пока ее у власти ни внешним, ни внутренним врагам не будет пощады. Я уничтожу всех, кто посягнет на жизни и благополучие мирных жителей». Наших матерей, жен и детей. Возможно, нам снова придется столкнуться с османами, и тогда плечом к плечу с вами мы дадим им отпор и уничтожим. Слава Нижегородской империи! — Слава Нижегородской империи! — Слава князю Дмитрию Николаевичу Акулову! — рявкнул Свят. — Слава князю Дмитрию Николаевичу Акулову! Как один повторили бойцы... И хрев радостной музыкой олился в мои уши. Но самое главное, я теперь точно знал, что, по крайней мере, в ближайшую неделю эти люди, чтобы им не приказали, против меня не пойдут. А если они и двинутся в сторону Савина, то только для того, чтобы защищать его. И нет, я не стал вдруг резко таким крутым магом контроля. Просто я очень предусмотрительный, когда в самом начале османской миссии Мы получили излишек семян, не пожалел четыре из них. Сейчас, в 50 метрах под нами, находились достигшие 30 уровня кристалл-контроля и красный. И еще два таких же были закопаны под воинской частью Усмани. И все это в совокупности с моей гипнотической речью, разумеется, дало очень сильный эффект. Сразу после того, как я закончил... Мои ребята разобрали экран и погрузили его и проектор на доски. «Спасибо, бойцы!» — рявкнул я. «Вольно!» И, провожаемые тысячами взглядов, доски полетели на юг. До Усмани мы добрались быстро, но, как оказалось, недостаточно. Флаг Нижегородской империи, мой, снова развивались под нашими досками, но в этот раз нас встречали. Над военной частью взлетели две тарелки — и медленно направились навстречу. «Здравия желаю, ваше сядьство!» — отчеканил немного полноватый русоволосый мужчина лет сорока. «Майор мостовой Дмитрий Олегович, заместитель начальника гарнизона Усмани!» «Приветствую», — улыбнулся я, уже чувствуя очень странные волны, исходящие от майора. «А где Тимур Ренатович?» «Час назад тот был в Нижний Новгород». Жаль, начальника гарнизона я несколько раз встречал, и у нас с ним были положительные деловые отношения. А вот про его замок через гензо я уже успел выяснить несколько нехороших вещей. Нехороших, но не таких критичных, чтобы все бросать и заниматься им или даже отдавать его под трибунал. «Чем обязаны честью видеть вас, ваше яйство?» — подобострастно спросил мостовой. «Да вот». — Хотел посмотреть, как идут дела на обверенной мне территории, — ответил я. — Дела идут превосходно, — отрапортовал майор. — Сегодня у нас учения. — Вот оно что, — протянул я и одновременно жучками осматривая территорию. Если учения и были, то явно внеплановые, и происходящее в части больше напоминало суету. Отряды куда-то бежали и чуть ли не врезались друг в друга, целая куча людей толпилась у входа на стрельбище где на всех точно не хватило бы места. Также что-то непонятное происходило на полосе препятствий, куда тоже загнали народу гораздо больше, чем она могла вместить. Ну, ничего страшного, их можно отложить, пожал плечами я. Объявите общий сбор. Не положено, ваше соседство, после короткой паузы дрогнувшим голосом, произнес майор. Согласно уставу, все расписано на три дня вперед. Сейчас мы заканчиваем подготовительную часть, а потом войска уходят в леса. Даже без Акая было понятно, что собеседник придумывает на ходу. Меня интересовал лишь один вопрос. От кого исходил приказ попытаться мне помешать? От Орлова или от какого-нибудь хмыря типа Астахова? Как бы там ни было, отступать я не собирался. В конце концов, князь я или где?